Глава двадцать вторая. Площадь мне понравилась. Я ожидала, что будет куча галдящего и толкающегося народа. Какие-нибудь бегающие торговцы, пытающиеся впихнуть свой товар, обязательно пара варейшек, снующих в толпе. Но нет. Бравые ребята расставляли на площади скамьи, способные вместить десятерых не самых худых людей. И не только людей, кстати. Стоило ножкам скамьи коснуться булыжной поверхности площади, как все места казались заполненными. Все скамьи расставлялись вокруг небольшого помоста, больше напоминающего сцену. Да и сама площадь казалась своеобразным концертным залом на открытом воздухе. В качестве эдаких ограждений выступали всякие ресторанчики на старинный лад, перед которыми обязательно были столики и стулья, в принципе, сплошь занятые людьми. Однако популярное это место или событие. «Госпожа Лерия, нам сюда». Юран вежливо придержал меня под локоть, когда я зазевалась, рассматривая все вокруг. «Сюда?» — это в небольшое двухэтажное здание без какой-либо вывески, зато с огромными окнами и резными полуоткрытыми балкончиками на втором этаже, а личные места для Рейвена, его помощников и Ижи с ним». «Я определенно не Рейвен, не его помощник, но с учетом того, что в здании будет комфортно, с удовольствием посчитаюсь и же с ним». Юран открыл дверь, а я прошла внутрь и с удовольствием оглядела лаконичный, но явно не интерьер, заполненный всякими магическими штуками. На втором этаже, кстати, оказалось ничуть не хуже». «Наблюдать за происходящим вот отсюда», — сказал Юран, кивая мне на дверь из матового стекла. «Там удобные сиденья, и будет все видно, все слышно, да еще и магическая защита стоит, так что вы в полной безопасности. Прошу». «А вы?» — удивилась я, заметив, что оборотень стоит поодаль. «Разве вы не должны меня сопровождать? Мне одной там сидеть?» «Я, конечно, не ребенок, чтобы бояться побыть одной», Но вот предыдущие слова Юрена заставили волноваться о своей сохранности и лучше показаться глупой и недалекой впечатлительной барышней, чем оказаться в опасности. Я пойду проверю, как мои ребята разместились на площади, чтобы без неожиданностей все прошло. Аристократы иногда любят делать подарки, особенно когда их ловят на чем-то неприличном, например, как слухи, поэтому лучше, если эти... «Подарочки поймаем мы, а не жители темной башни», — улыбнулся Йоран. «Сопровождать вас я должен был исключительно до этого места, и сидеть там вам точно не одной. Думаю, компания внутри понравится вам больше, чем скромный воин, который навряд ли поддержит умную беседу». Я хотела возразить, сказав, что Йоран — отличная компания, да и собеседник приятный. Чисто как человек, то есть оборотень он вполне приятен — а потом открылась дверь, и вышел Рейвен. О чем болтаете? Прости, Йоран, ты, конечно, приятный и хороший, но тут оказался полностью прав. Нынешняя компания мне куда больше по нраву. О делах и долги, ваше темнейшество, шутливо ответил оборотень. Добрый день, Лерри, присаживайся. Я посмотрела на столик, наполненный едой, на открытую бутылку вина и пару бокалов. Рейвен, разве я пришла сюда не ради своей репутации аптекаря? Ты думаешь, что сидеть со мной тут и попивать вино поможет развеять слухи о том, что я злая ведьма и мать твоего внебрачного ребёнка?» «Нет, конечно. Думаю, это даже усилит слухи. Но зато отлично напомнить, что даже если кто-то что-то видит собственными глазами, то рот в отношении меня и моих людей лучше держать на замке». Рейвен, скажи мне честно». «Ты точно не тиран?» — спросила я, усаживаясь на стул. «Точно. Но, как говорил один ученый, любая точность всегда относительна», — улыбнулся Рейвен. «О, кстати, начинается». Я посмотрела на помост и услышала, как мужчина зачитывает приговор и обвинение. Читал он долго, с выражением, я почти заслушалась и даже порадовалась, что ни в этом мире, ни в прошлом не любила сплетничать. Да и о чем? Даже при отсутствии или полуприсутствии личной жизни чужая меня не интересовала, а два любимых хобби — сон и работа — окончательно ставили крест на мне, как на сплетнице. Меж тем на помост в сопровождении стражников вышла дама в голубом. Ее не держали под руки — да и заметно было, что относились максимально вежливо. Рейвен. я уж хотела спросить, действительно ли мое присутствие как-то влияет на репутацию, но не успела». Рейвен резко вскочил с кресла и зло сказал. «Это не истерия. Куда эти идиоты смотрят?» «Они не знают, как она выглядит в лицо?» Я задала первое, что пришло в голову, лишь бы не молчать. Я была далека от магии всяких штук но не заметить, как вокруг Рейвена завибрировал воздух, попросту невозможно, даже если ты глух и слеп. И как-то это все оказывало на меня гнетущее впечатление. К счастью, после моего вопроса холодная аура вокруг мужчины моментально растворилась, а я выдохнула с облегчением. В том-то и дело, что знают. Иллюзия, морок, двойная подмена. Причем, как я понимаю, произошедшее прямо на площади, а они ничего не видят. И я из-за расстояния навряд ли пойму. Темно-светлая аристократия с их вывернутой магией. Криво усмехнулся Рейвен, прикрывая глаза, которые блеснули ярким фиолетовым цветом. Так, сидим пока ждем. Юран скоро прибудет и разберется. Слушай, я, может, сейчас глупость скажу, но все же, если ты не видишь с расстояния, то нелогично, что надо приблизиться. Спросила я, глядя, как Рэйвен, вместо того, чтобы действовать, сел обратно в кресло и продолжил спокойно следить за площадью. «Нам же три минуты дойти до нужного места. Почему Рейвен сидит на месте?» «Обычно логично, но не сейчас. Правильная расстановка приоритета — залог хорошей жизни», — философски заметил он. «И какой же у тебя приоритет сейчас?» — поинтересовалась я ты». «Я тебя не совсем понимаю», — честно сказала я. «Твоя безопасность — приоритет, Лерия. Или предлагаешь оставить тебя одну, без какой-либо адекватной защиты, или взять тебя с собой в гущу сражений», — усмехнулся Рейвен. «Не думаешь, что с тобой будет, если кто-то решит атаковать?» «Но нет же никакой гарантии, что на меня кто-то нападет, да и зачем?» Нет, мне, конечно, рассказывали, что аристократы могут зуб точить из-за того, что я оказалась в центре этой непонятной сплетни. Но разве для них не важнее спасти эстерию, чем охотиться за какой-то незнакомкой, которая вообще практически ни при чем? Как нет гарантии, что никто не нападет? Я умею расставлять приоритеты, Лерия. Настойчиво повторял Рейвен, потом встал со стула и протянул мне руку. «Пойдем-ка отсюда, открытый балкон — не лучшее место для болтовни». В конце концов, внизу воины Йорана справятся. В самом худшем случае истерия сбежит. А дальше либо попадется кому-то на темных землях, либо будет вечно прятаться внутри родовых поместий. И первый, и второй вариант довольно неплохие. Я кивнула, позволяя Рейвину помочь мне подняться. Такого рода галантность не казалась неуместной. Никакого страха из-за того, что кто-то может напасть, не было. Во-первых, не до конца осознавала ситуацию, ведь на площади все было тихо и мирно. Во-вторых, Рейвен был настолько спокоен, что это чувство передалось и мне. Я еще и недоумевала, почему это темнейшество так обеспокоено моей безопасностью-то. Я ведь эту истерию даже в глаза не видела. Со стороны площади донесся гул, свидетельствовавший о людском волнении». Я оглянулась, но рассмотреть ничего не успела. Неожиданно пол начал уходить вниз из-под моих ног. По-хорошему, стоило бы испугаться, не каждый-то день падая со второго этажа. Но все завертелось так быстро, что моей скромной реакции просто не хватило. Передо мной мелькнула голубая тень, которая резко смешалась с фиолетовым бликом и моментально исчезла. А я оказалась заключена в фиолетовый пузырь, который плавно опустился на землю. Сверху летели камни и деревянные балки, создавая жуткое впечатление, но все как один разлетелись на мелкие пылинки при соприкосновении с моим фиолетовым пузырем. «Порядок?» — спросил Рейвен, свободно входя в фиолетовый пузырь и внимательно оглядывая меня. «Нигде нет порезов или ушибов, не заметила ничего странного» кроме рушащегося по непонятно каким причинам зданиям, фиолетового пузыря и светящихся глаз Рейвена, да вообще все в порядке. Я даже не стала подавлять нервный смешок, но свое ценное мнение оставила при себе. Кроме твоей магии только странную голубую вспышку, честно сказала я. Что это было? — Ничто, а кто? — улыбнулся Рейвен. Посмотри чуть вправо. Только сейчас я заметила тонкую струйку фиолетового дыма, которая тянулась куда-то в угол. Когда Рейвен щелкнул пальцами, то струйка словно сократилась, вытащив из угла мужчину, сплошь закутанного в черное. Но тут даже с моим скудным опытом можно было догадаться, что это явно человек не с самыми добрыми намерениями. «Твой похититель, Лерри, неудавшийся». «А почему не убийца?» — уточнила я. «Потому что, если бы он пытался убить тебя, то тут уже лежал бы труп». Ласково улыбнулся похитителю Рейвен. «А так как пытался похитить, да еще и так неумело, то поживет немного. Допыток. Возможно, и чуть дольше, если расскажет, какого светлого рожна пытался добиться и кто его нанял». «Тиран. Рейвен точно тиран. Хотя, пожалуй, в данной ситуации меня это радовало. Догадки и есть». Спросила я, даже не пытаясь поставить под сомнение слова Рейвина. Раз пытались похитить, значит, так оно и было. От этой мысли мне стало не по себе, но я пыталась себя успокоить логичными фактами. У Рейвина от всей этой ситуации даже бровь не дернулась. Так чего мне паниковать? Только от того, что непонятный мужик в черном пытался меня спереть, пока кто-то обрушил здание? Какие-то аргументы у меня неубедительные-то я устала опустилась прямо на пол, частично заваленный камнями. «Лерия?» Рейвен присел рядом. «Все же поранилась?» «Угу. Психикой», — честно ответила я. «Может, для вашего этого мира и норма, когда тут все к чертям рушится, еще и украсть всякие странные личности пытаются, но в моем мире чуть иначе». Самое страшное, что было в моей жизни, это угроза бабульки, которая обещала засунуть мне свою трость для ходьбы кое-куда, если я не продам ей натворное без рецепта. Рейвен на секунду подвис, потом кивнул и помог мне подняться, крепко придерживая за талию. «Я бы поспорил, что страшнее», — усмехнулся Рейвен. «Что делать с этим, вот, я знаю, а что с бабулькой даже идей нет». «Потерпи чуть-чуть. Сейчас телепортируемся в мой кабинет, обсудим, что, почему и зачем. А там...» «Что там?» Рейвен не успел сказать, потому что в полуразрушенное здание ворвался какой-то воин. Не из врагов, потому как Рейвен даже не удостоил его взглядом. «Ваше темнейшество. Перед нами оказался вояка не из оборотней, но довольно внушительный. Вы не пострадали?» «О, Брэд Торн, как я не рад вас видеть», — сказал Рейвен. «Рады, возможно?» «Не рады, потому что ответ перед твоими глазами. Ни на мне, ни на госпоже Лирии нет и царапины». С сарказмом улыбнулся Рейвен. «Где отчет о произошедшем? Что было сделано, что не сделано? Ты глава стражи или глава заботливых монахинь? «Чтобы через полчаса стоял у меня в кабинете с полным докладом о произошедшем с анализом всех ваших ошибок. А пока беглецов преследует Йоран с его командой. Оставь это им. Сам же проконтролируй, есть ли пострадавшие. И проследи, чтобы они были отправлены к лекарям. Этого товарища...» Рейвен кивнул в сторону моего неудачливого похитителя, который то ли потерял сознание, то ли притворился от греха подальше. «Заберем с собой». Глава стражи тут же кивнул и испарился. «Ладно, Лирия, прикрой глазки. Сейчас телепортируемся в мой кабинет, а там уже и присесть можно, и валерьяночки от стресса». «Спирта мне», — попыталась пошутить я, — «покрепче». «И спирт будет, и валерьянка будет, и даже настой на травах, и коньяк». «Эй, ты почему в мою щеку пальцем тыкаешь?» «Проверяю». «Настоящий ли?» Точно! Рейвен был вполне настоящим, и даже магия телепортации оказалась вполне реальной, после которой я исключительно чудом не отправила все съеденное за день прямо на роскошный ковер в кабинете единственного и неповторимого темнейшества, куда он нас и переместил. К счастью, побочный эффект от перемещения прошел быстро. Рейвен усадил меня в кресло, после чего подвинул стол, поставил пустой стакан и принялся методично выставлять передо мной бутылки коньяк, сделанный кем-то из вашего мира, чистый спирт, спиртовой раствор ромашки, а вот и настойка на травах. Страх отошел на второй план. Нет, вовсе не из-за алкоголя, а из-за тех мест, откуда этот самый алкоголь доставали. Трудно нервничать и трястись от страха, когда Рейвен достает тайную настойку шорсейна на 123 травах прямо из фигурного плафона люстры в центре потолка а особый темно-горящий магический избитень из статуэтки, похожий на крокодила, еще и пытается обратно приделать случайно отвалившийся хвост. "Рейвен", позвала я. «Да? Ты предполагаешь, что я после всего этого выживу? Нет, падая со второго этажа, я умудрилась не пострадать, но, заверяю тебя, моя целостность исключительно на твоей совести, никакой особой живучести у меня нет» ответила я, даже не скрывая легкий смешок. «Я предлагаю тебе выбор, а не все сразу», ответил Рейвен. «Все сразу мы споем нашему похитителю, если он откажется говорить. Главное, чтобы он не оказался алкоголиком», — пробормотала я, подтягивая себе то, что Рейвен обозвал коньяком. «Никогда не пила таких крепких напитков, но прям чувствовала, что мне надо, хотя бы в честь того, что меня пытались сегодня похитить. Неудачно», Но где бы я еще нашла такие приключения? Коньяк показался гадким, а вот настойка шорсейна вполне зашла. Не зря оборотень прятал ее чуть ли не на потолке. После пары глотков я смелела достаточно, чтобы рассмотреть похитителя, которого Рейвен телепортировал с нами вместе, повнимательнее. Много я не увидела. Тот зачем-то спрятал голову под кресло. А любоваться мужской задницей того... «Кто, как мужчина, меня ни капельки не привлекает, уж вольте. «Ты говорил, что поделишься догадками о том, почему меня пытались украсть», сказала я, глядя на Рейвина. «После доклада Шорсейна, Йоррона и этого горемыки Брэд Торна, который умудрился упустить преступницу». «А скоро они...» «Договорить я не успела, потому что в кабинет Рейвина зашли Шорсейн с Брэд Торном». Шорсейн докладывал быстро и четко. Чувствовался опыт. Эстерия, разумеется, вовсе не собиралась покорно идти на суд. Не без помощи семьи она заколдовала стражников и скрылась в толпе, а на своем месте оставила служанку. Народ, собравшийся на площади, не знал, как аристократка выглядит, а вот конвоиры оказались под действием какой-то весьма сложной иллюзии. Сейчас Йоран, несмотря ни на что, продолжал преследовать истерию. И не только ее. Оказалось, что эта дамочка все-таки умудрилась переманить на свою сторону некоторых ученых. «Такие нашлись?» — искренне удивился Рейвен. «Вы не расстраивайтесь, ваше темнейшество», — начал Брэд Торн, но его тут же перебил Шорсейн почему он должен расстраиваться? Нам даже самолично не пришлось избавляться от идиотов, они самоликвидировались». «А почему идиотов?» – растерялся Брэд Торн. «Потому что из-под начала его темнейшества перебегать на сторону аристократов умные люди не будут. Доклад? Я не закончил доклад». Шорсейн тут же в панике повернулся в сторону Рейвина, на что тот милостиво кивнул, мол, «продолжай». Мы успели осмотреть комнату истерии лишь частично, но уже восстановили некоторые записи. Эстерия давно вела переписку с неизвестными людьми, предоставляя им информацию об ученых и некоторых событиях. Ничего важного на наше счастье она не успела увидеть и сообщить. Только вот была одна странность. В одном из ее последних списков с учеными фигурировало имя госпожи Лерии, что весьма странно, ведь... Она прибыла сюда совсем недавно а о ее навыках практически никому не было известно, — сказал Рейвен, нахмурившись. В списке эстерии оказались как ученые, прославившиеся за счет своих изобретений, так и умельцы вроде лекарей, травников и артефакторов. Но, как сказал Шорсейн, способности этих людей были широко известны среди местных. Те же, чьи навыки тщательно скрывались от посторонних, в список не попали. То есть хороший лекарь, которого знали все в округе, числился. А вот артефактор, который тайно под покровительством Рейвена изготавливала особые амулеты для оборотней, нет. Поэтому так странно было видеть и меня в этом списке, пусть и последним пунктом. Я ведь абсолютно ничего не успела сделать, чтобы попасться на глаза этой дамочке. Маги проверили, когда она внесла в этот список госпожу Лерию. Поинтересовался Рейвен. «Разумеется», обиженно ответил Шурсейн. «Три дня назад, а потому оборотни, которые покупали у Лерии лекарства, тут ни при чем». «Я на них и не подумал бы, а теперь вообще не знаю, про что думать», вздохнул Рейвен. «Ведь с ее навыками знаком лишь я, ее де... домочадцы, чьим словам пока ни один из местных не поверил. Да и ты исключительно с моих слов». И с чудесного запаха валерьяны, пробормотал себе под нос Шорсейн, за что получил укоризненный взгляд Рейвена. «Не только вы двое», — сказала я, вдруг кое-что вспомнив. «Еще и Карфин. Мы с ним очень долго болтали, думаю, он прекрасно представляет, что я могу сделать. Даже лучше вас, потому что наши профессии пересекаются друг с другом». Шорсейн тут же замотал головой. «Нет-нет, Карфин ни за что бы не стал сотрудничать с истерией, он ее терпеть не может, да и вам после, сами знаете, какого случая, предан до глубины души. И он не болтлив, и в списках его нет». А никто и не говорит, что он заодно с истерией. Тут ведь достаточно одного разговора с кем-то, кто с истерией сотрудничал. Например, с Сантором, который в списке как раз есть. Рейвен зло махнул бумагами. Как думаешь, после того случая, когда его шебрурас был забракован, а Антор не единожды попрекал его тем, что он плохой химик, Карфин сдержался бы и не пошел сказать пару добрых слов? Он, конечно, увлеченный и терпеливый, но и, как любой фанатичный ученый, иногда ведет себя как подросток. «Надо уточнить у него», — тут же сказал Шорсейн, Но все же, даже если они были в курсе, что Лерия – великолепный специалист, то рисковать настолько сильно, чтобы пытаться похитить ее прямо у вас, простите, чуть ли не из рук? В причинах такого интереса разберемся позднее. У нас тут и пленник еще недопрошенный, и Йоран пока не упустил истерию, поэтому есть шансы узнать, что она спланировала. Вы сверили этот список с теми, кто убежал с истерией? Еще нет». «Брэдторн, возьмите с собой пленника и допросите. Отправьте кого-то из ваших солдат за Карфином и аккуратно...» «Я подчеркиваю, аккуратно...» «Расспросите, разговаривал ли он с Антором...» «Антора тоже расспросите. Можно не так аккуратно. Разумеется, если он все еще остался в темной башне. И раз уже речь о нем зашла, то принесите мне все материалы по его делу. Что-то есть у меня подозрение, что все было не так уж просто...» Шорсин, на тебе связь с Йораном». Все сразу ринулись выполнять приказы, а Рейвен устало откинулся на спинку кресла, потирая закрытые глаза. Я осмотрела кабинет, но не нашла места, где бы стояли стаканы. Ладно, надеюсь, он меня простит. Я молча налила ту самую настоечку, которая пришлась мне по вкусу, в стакан, после чего поставила ее перед Рейвеном. «Спасибо, Лерри, и извини». Я не пью во время работы. Мне тут еще долго с этим делом разбираться, а для этого нужен ясный разум». «Тогда не буду отвлекать?» — спросила я, раздумывая о том, что было бы неплохо пойти домой. «Кто-то, конечно, может сказать, что все эти расследования, происшествия, а также возможность оказаться в гуще событий — это вообще все ух как здорово. Увы, как сказала бы моя мама, дух авантюризма во мне полностью убит». Собственно, я предпочитала называть это здравым смыслом, но не суть. Так или иначе, мирная жизнь, где я делаю исключительно настойки, таблеточки, свечечки и прочее, привлекала меня намного больше, чем ситуации, когда рыцарь на белом коне спасает меня Аки-принцессу. И пусть рыцарь был невозможно хорош, что, пожалуй, хоть немного примиряло меня с ситуацией, но роль беспомощной принцессы мне не нравилась, а другой, в силу обстоятельств, мне пока стать не светило». «Чуть позже я провожу тебя домой. Не стоит тебе пока разгуливать в одиночестве. Лерри, над чем так задумалась?» Рейвен поднялся и абсолютно бесцеремонно ткнул мне пальцем между бровей. Я открыла рот, чтобы возмутиться, а потом закрыла его, встретившись с насмешливым взглядом Рейвена. «Мне ли возмущаться с моими и не только проверками на настоящесть?» Я чуть грустно улыбнулась, думая, что же сказать, потому что свои мысли я вообще не желала озвучивать, как Рейвен совершенно бессовестно обо всём догадался сам. «Не думай об этой ситуации. Обычно у нас всё намного более мирно и спокойно, а самое серьёзное происшествие — это сожжённые столы в лабораториях. Тебе не о чем...» «Тссс», — сказала я. Вот эта чудная фраза о том, что тебе не о чем беспокоиться — обычно заставляет особенно беспокоиться. Мне кажется, что это какое-то тайное проклятие, не меньше, так что не говори вслух. Как скажешь, Рейвен тут же пошел на попятную. Но это так, беспокоиться о подобных вещах нужно исключительно мне, но я думаю, что все разрешится легко и без лишних проблем». Увы, Рейвен ошибался. Истерия с учеными, среди которых был и Антор. Благополучно сбежала.